Глава двадцать четвертая. Маркос. «Вы будете поражены?» Ухмыляется Эктор, и я ловлю себя на мысли, что от этой его ухмылки меня аж передергивает. Впрочем, от его следующих слов я напрочь забываю о своем неприятном ощущении, потому что мы схватили самого настоящего драконоборца. Я моментально впиваюсь взглядом в человека. По его внешнему виду нельзя сказать ничего кроме того, что он явно не здешний, слишком бледная и обветренная кожа, слишком светлые волосы. А вот его тело уже говорит о многом. Помимо множества застарелых шрамов и свежих ран, среди темных пятен запекшейся крови и сажи угадываются необычные татуировки. Ветееватые и будто бы беспорядочные, но сходившиеся в одной точке, словно сплетенный клубок змей. «Что ты здесь делаешь, и за кем ты пришел?» Спрашиваю я человека, который ненавидящим взглядом буравит меня. «Я не разговариваю с ничтожными ящерицами», — с легким акцентом отвечает он. «Что ж, у тебя был выбор», — качаю головой я, не сводя с него пристального взгляда. «Эктор, допроси его, узнай все, что только можно. Зачем он здесь, кто его цель и есть ли у него сообщники, как он попал в Альмерию и...» Скольких драконов он уже успел убить. Услышав мою фразу про убитых драконов, на лице человека расползается хищная ухмылка. «И не стесняйся в способах добычи информации», — добавляю я. «Можете на меня положиться», — отвечает Эктор таким воодушевленным голосом, будто только этого и ждал. «С удовольствием замечаю, как улыбка дракона борца медленно сходит на нет». Когда Эктор разворачивает его, чтобы увести, драконоборец кидает на меня взгляд из-за плеча, в котором читается неподдельная ненависть и обида. «Рано или поздно вы все сдохнете, твари!» выплевывает он. «И тогда люди, наконец, смогут сбросить с себя оковы в вашей тирании!» «Я знаю этот взгляд. Такие, как они, существовали всегда, во все времена. И вряд ли они так просто исчезнут, не способные ни на что» кроме как копить свои обиды и претензии к окружающему миру. Такие люди заняты только тем, что ищут себе подобных. Сбиваются в толпы и, распаляясь от чувства собственного могущества, устраивают погромы, бунты и мятежи. Сами того не осознавая, они бестолку губят не только собственные жизни, но и жизни тех, кто по чистой случайности оказался на их пути. Потому что для толпы нет правых и виноватых. Толпу ведет пожирающее само себя чувство ненависти и обиды ко всем, кто не с ними. Но драконоборцы отличаются от остальных тем, что они не просто собрали разъяренную толпу. Они создали полноценное братство с четкой иерархией. Создали оружие, способное убивать драконов, и обучили таких, как этот человек, сражаться с нами на равных. Сами того не подозревая, драконоборцы стали представлять серьезную опасность – Вот только вряд ли кто-то из рядовых членов понимает, что, вступив в это братство возвышенными идеалистами, сражающимися за добро, они превратились в чьи-то грязные инструменты. Вопрос только чьи и каковы его мотивы, если он решил сунуться в Альмерию. Ведь до этого момента драконоборцы проявляли себя только на севере, в Норланде и в Фростгарде. В любом случае, если неизвестный кукловод думает, что может так просто подмять Альмерию, он глубоко ошибается. После всего, что устроил мой отец, я больше никому не позволю посеять на этих землях хаос. Только никогда земля просохла от крови, а люди залечили раны от потери близких в войне с Валором. Какими бы благородными мотивами драконоборцы не прикрывались, я не дам им все разрушить снова. Сделав глубокий вдох, чтобы избавиться от раздражения, я разворачиваюсь. И в этот момент, как я уже хочу уйти, край глаза цепляется за знакомый предмет, заваленный каменной крошкой. Подхожу ближе, поддеваю моском сапога обломок камня и понимаю, что не ошибся. Среди груды обломков лежит вымазанный в саже и подпаленный саквояж Ирен. Маленькая дешевенькая сумочка, с которой она заехала в мой дворец. Это все. А задача, глядя на эту сумку в ее руках, спросил я Ирен, когда она вышла ко мне из дома. Привыкнув к тому, что знатные женщины постоянно возят с собой несколько повозок нарядов, духов и средств для тела, я был не готов увидеть в руках моей истинной только один саквояж. К сожалению, по-настоящему дорогие мне вещи, с которыми было связано много воспоминаний, остались в родительском доме. Но его уничтожил оползень. Пряча глаза и, явно стесняясь своей бедности, дрожащим голосом ответила тогда и Ирен. Тогда двумя пальцами я осторожно взял ее за подбородок, заставляя взглянуть на меня. Мы купим целую кучу дорогих вещей и создадим новые воспоминания, связанные только с нами двумя. Я разъяренно рычу, пряча лицо в ладони. Снова. Даже несмотря на то, что я уже в человеческой форме, Меня снова захлестывают сводящие с ума чувства и образы. При взгляде на смятый подплавленный саквояж, мое сердце болезненно сжимается, несмотря на то, что я знаю, что Ирен жива, внутри меня все ходит ходуном. А как только я понимаю, что она сейчас вместе с Артегой, этим бешеным псом ненавистного мне отца, меня захлестывает бешенство. Причем я не понимаю, что вызывает у меня ярость больше всего. Тот факт, что она находится рядом с ним, или же что она предала меня, воспользовавшись моим расположением и спелась с ним. Ирен никогда бы так не поступила. Снова прорезается на границе сознания внутренний голос. Почти сразу перед глазами всплывает ее милая личика и чарующая улыбка, от которой пламя ярости понемногу отступает. Я вспоминаю моменты, как она в первые дни порывалась отвоевать кухню у нашего повара, лишь бы самой приготовить мне еду или сама ухаживала за садом, напрочь игнорируя ворчание стоявшего за спиной садовника. Вот только я отнимаю ладонь от лица и с силой сжимаю ее в кулак. Сжимаю до тех пор, пока ногти не впиваются в кожу, а в суставах не начинает ломить от напряжения. Вот только могу ли я верить этим воспоминаниям, или же все это фальшивка? Я обязан найти Ирен, чтобы разобраться в этом. И пусть она только попробует солгать или что-то утаить от меня.